Сержант, подойдя слишком близко, также получил свою порцию. Оба стали истошно вопить, и на их крики выбежал в полном составе весь караул. Между этими людьми нашелся, однако, один, знавший суперинтенданта в лицо. он закричал «Монсеньор! Ах, Монсеньор! Остановитесь же, господа! Что вы делаете?» И он действительно удержал остальных, собиравшихся отомстить за товарищей. Фуке велел пропустить его во внутренний двор, но услышал в ответ, что приказано никого туда не пускать. Он велел позвать коменданта, но последний уже знал обо всем этом шуме возле ворот и бежал вместе с майором, своим помощником, во главе отряда из двадцати человек, убежденный, что на Бастилию было произведено нападение. Безмо сразу узнал Фуке и выронил обнаженную шпагу, который размахивал. «Ах, монсеньор, — пробормотал он, — тысяча извинений!» «Сударь! — сказал весь красный и, обливаясь потом суперинтендант, «поздравляю вас! Ваша охрана служит на славу!» Безмо побледнел, принимая эти слова за иронию, предвещавшую дикий гнев. Но Фуке отдышался и жестом подозвал часового, а также сержанта, потиравших плечи в местах ушибов. «Двадцать пистолей часовому», — сказал он, — «пятьдесят пистолей сержанту». «Поздравляю вас, господа! Я замолвлю за вас словечко перед его величеством». «А теперь давайте побеседуем с вами, господин де Безмо». И под одобрительный шепот солдат он последовал за комендантом Бастилия. Безмо уже дрожал от стыда и тревоги. Последствия утреннего посещения Арамиса начинали, казалось, сказываться — и притом такие последствия, которые и впрямь должны были ужасать человека, состоящего на государственной службе. Стало еще хуже, когда Фуке, глядя на коменданта в упор, резко спросил. «Сударь, вы видели сегодня утром господина Дербле?» «Да, монсеньор. И вам не внушает ужаса преступление, в котором вы принимали участие?» «Ну, начинается», — подумал Безмо. «Какое преступление, монсеньор?» — спросил он Фуке. «Преступление, за которое вас подобает, сударь, четвертовать». «Подумайте хорошенько об этом. Впрочем, теперь не время обрушивать на вас гнев. Сейчас же ведите меня к вашему узнику». «К какому узнику?» — спросил дрожащий Безмо. «Вы притворяетесь, что ни о чем не знаете». Превосходно. Это самое лучшее, что вы можете сделать. Если бы вы признались в том, что сознательно участвовали в столь потрясающем деле, вам был бы конец. Но я сделаю вид, что верю в ваше неведение. Умоляю вас, монсеньор. Хорошо. Ведите меня к вашему узнику. К морчале? Кто такой морчале? Это арестант, привезенный сегодня утром господином Дербле. Его зовут марчале спросил суперинтендант, смущенный наивной уверенностью Безмо. дамон монсеньор, он здесь записан под таким именем». Фуке проник своим взглядом до глубины души коменданта этой знаменитой королевской тюрьмы. С проницательностью, свойственной людям, облеченным на протяжении многих лет властью, он прочитал в этой душе искреннее недоумение. Впрочем, посмотрев хотя бы одну только минуту на эту физиономию, Можно ли было подумать, что Арамис взял подобного человека в сообщники? «Это и есть тот самый узник?» — спросил Фуке у безмо «которого господин Дербле увез третьего дня, да, монсеньор, и которого он привез сегодня утром обратно, — живо добавил Фуке, тотчас же постигший сущность плана епископа, да, да, монсеньор». Если монсеньор приехал за тем, чтобы взять его у меня, я буду бесконечно признателен монсеньору. Я и так уже собирался писать по поводу этого морчали. Что же он делает? С самого утра я в высшей степени недоволен им. У него такие припадки бешенства, что кажется, будто Бастилия не выдержит и готова обрушиться. «Я действительно избавлю вас от него», — заявил Фуке. «Ах, тем лучше» ведите же меня в его камеру!» «Вы все же дадите мне формальный приказ». «Какой приказ?» «Приказ короля». «Подождите, я вам подпишу его». «Этого для меня недостаточно, монсеньор. Мне нужен приказ короля». Фуке сделал вид, будто чрезвычайно рассержен. «Вы принимаете столько предосторожностей, когда дело идет об освобождении этого заключенного, но покажите-ка мне приказ, на основании которого...» вы уже отпускали его отсюда бмо показал приказ об освобождении шотландца сельдона сельдон это не морчали сказал фуке но морчали не освобожденмон сеньор он здесь вы же говорите что господин дарбле увозил его и затем привез снова я не говорил этого вы сказали об этом с такой определенностью что мне кажется, будто я и сейчас еще слышу, как вы произносите эти слова. Я обмолвился. Господин Дебезмо, берегитесь. Я ничего не боюсь, монсеньор, у меня отчетность в полном порядке. Как вы смеете говорить подобные вещи? Я бы сказал то же самое и перед Богом. Господин Дербле привез мне приказ об освобождении шотландца Сельдона, и Сельдон выпущен на свободу. Я вам говорю, что Марчали также был выпущен из Бастилии. Это требуется доказать, монсеньор. Дайте мне увидеть его, монсеньор. Тот, кто правит всем королевством, должен бы знать, что посещение заключенных без разрешения короля не дозволено. Но, господин Дербле, он-то входил к заключенному. Это тоже требуется доказать, монсеньор. Еще раз, господин Дебезмо, будьте осторожны в выборе слов. За меня мои дела, монсеньор. Господин Дербле — конченный человек. Конченный человек? Господин Дербле? Непостижимо. Вы станете отрицать, что подчинились его влиянию? Я подчиняюсь, монсеньор, лишь правилам королевской службы. Я исполняю свой долг. Предъявите мне приказ короля, и вы войдете в камеру морчали Послушайте, господин комендант, даю вам честное слово, что если вы впустите меня к узнику, я в ту же минуту вручу вам приказ короля. Предъявите его немедленно, монсеньор. Вот что, господин Добезмо, если вы сейчас же не исполните моего требования... «Я велю арестовать и вас, и всех офицеров, находящихся под вашей командой». «Прежде чем совершить это насилие, монсеньор, соблаговолите принять во внимание, — сказал побледневший Безмо, — что мы подчинимся лишь приказу Его Величества». «Так почему же вы не хотите достать приказ короля, чтобы увидеть этого морчали, раз вам все равно придется добыть королевский приказ?» чтобы причинить столько неприятностей ни в чем не повинному человеку, каковым является ваш покорный слуга. Обратите ваше милостивое внимание на то, что вы пугаете меня до смерти, монсеньор. Я дрожу еще немного, и я упаду в обморок. Вы еще больше задрожите, господин Дебезмо, когда я вернусь сюда с тридцатью пушками и десятью тысячами солдат. Боже мой, теперь уже монсеньор теряет рассудок. «Когда я соберу против вас и ваших проклятых бойниц весь парижский народ, взломаю ваши ворота и велю повесить вас на зубцах угловой башни!» «Монсеньор, монсеньор, ради бога!» «Я даю вам на размышление десять минут», сказал Фуке совершенно спокойным голосом. «Вот я сажусь в это кресло и жду. Если через десять минут вы будете продолжать так же упорствовать, «Я выйду отсюда. Можете сколько угодно считать меня сумасшедшим, но вы увидите, к чему поведет ваше упрямство». Безмо отчаяние топнул ногой, но ничего не ответил. Видя это, Фуке схватил со стола перо и бумагу и написал «Приказ господину купеческому старшине собрать ополчение горожан и идти на Бастилию, чтобы послужить его величеству королю». Безмо пожал плечами Тогда Фуке снова взялся за перо и на этот раз написал приказ герцогу Бульонскому и принцу Конде стать во главе швейцарцев и гвардии и идти на Бастилию, чтобы послужить его величеству королю. Безмо принялся размышлять. Фуке снова между тем написал приказ всем солдатам, горожанам, а также дворянам схватить и задержать, где бы они ни находились, шевалье Дербле, ванского епископа, и его сообщников, которым принадлежат, во-первых, господин Дебезмо, комендант Бастилии, подозреваемый в измене мятежа и оскорблении Его Величества. — Остановитесь, монсеньор! — воскликнул Дебезмо. — Я ничего в этом не понимаю, но в ближайшие два часа может случиться столько несчастий, хотя бы их причиной и было безумие, что король, который будет судить меня, увидит... «Был ли я виноват, нарушая установленный им порядок, дабы предотвратить неизбежную катастрофу? Пойдемте в башню, монсеньор, вы увидите, морчали!» Фуке бросился вон из комнаты, и Безмо пошел вслед за ним, вытирая холодный пот, струившийся с его лба. «Какое ужасное утро!» — говорил он. «Какая напасть!» «Идите скорее!» — торопил коменданта Фуке. Безмо сделал знак сторожу, чтобы тот шел вперед. Он боялся своего спутника. Фуке это заметил и сурово сказал, «Довольно, ребячица! Оставьте этого человека, берите же ключи в руки и показывайте дорогу. Надо, чтобы никто, понимаете, чтобы никто не был свидетелем сцены, которая сейчас произойдет, в камере в морчали». «Ах!» — нерешительно произнес Безмо. «Опять!» «Скажите еще раз нет, и я уйду из Бастилии. Я сам доставлю по назначению составленные мной приказы. Газмо опустил голову, взял ключи и начал подниматься вместе с министром по лестнице, ведшей в верхние этажи башни. По мере того, как они поднимались по этой извивающейся бесконечной спиралью лестницы приглушенные стоны становились явственными криками и ужасающими проклятиями. «Что это?» — спросил коменданта Фуке. «Это ваш марчали. Вот как вопят сумасшедшие!» Фуке вздрогнул крики более страшным чем все остальные, он узнал голос короля Франции. Он остановился и вырвал связку ключей из рук окончательно растерявшегося Безмо. Последнего охватил страх, как бы этот новый безумец не проломил ему одним из этих ключей чего доброго черепа. Ах, воскликнул он, господин Дербле, мне об этом не говорил. «Ключ!» — закричал Фуке. «Где ключ от двери, которую я хочу отомкнуть?» «Вот он!» Ужасный крик, сопровождаемый бешеными ударами в дверь, породил еще более ужасное эхо на лестнице. «Уходите!» — сказал Фуке угрожающим голосом. «Ничего не имею против!» — пробормотал Безмо. «Итак двое бешеных останутся с глаза на глаз, и я убежден, что один прикончит другого». «Уходите», — повторил еще раз Фуке, — «если вы вступите на эту лестницу раньше, чем я кликну вас, помните, вы займете место самого последнего из заключенных в Бастилии». «Я умру, тут и говорить нечего», — бормотал комендант, удаляясь шатающейся походкой. Крики узника раздавались все громче. Фуке убедился, что Безмо дошел до последних ступенек. Он вставил ключ в замок первой двери. Тогда он явственно услышал хриплый голос Людовика, который кричал, исходя бессильную яростью, «На помощь! Я король! На помощь!» Ключ первой двери не подходил ко второй. Фуке пришлось отыскивать нужный ключ в связке, отобранной им у безмоб. В это время король, не помня себя безумный, бешеный, кричал диким, нечеловеческим голосом, «Фуке засадил меня в эту клетку! На помощь против Фуке! Я король! На помощь королю против Фуке!» Этот рев разрывал сердце министра. Он сопровождался ужасными ударами в дверь, наносимыми обломком стула, которым король пользовался словно тараном. Наконец Фуке отыскал нужный ключ. Король был уже совершенно без сил, он не способен был произносить членораздельные звуки, он рычал «Смерть Фуке! Смерть негодяю Фуке!» Дверь отворилась.